Эпилог. Мой курортный роман превратился в любовь всей моей жизни. Если раньше под этим определением представляла любовную страсть на горячем песке и тёплой воде моря, то сейчас гордо поднятой головой могу сказать, что и в деревне может быть курортный роман. Я окунулась во всё, что можно было. Гуляла по лесу, собирала ягоды и грибы, ходила на рыбалку, попадала под дождь, была на руинах старинного здания и проводила там приятное время. На дискотеке мы отжигали так, будто не развлекались раньше. В этой деревне я нашла своё счастье. Мы с любимым человеком наслаждаемся каждой минутой, проведённой вместе. Я поняла, что для настоящего счастья не нужны дорогие отели и пляжи, достаточно искренних чувств и взаимопонимания. Мы проводим много времени на природе, гуляем, разговариваем обо всём на свете. И здесь я чувствую себя свободной и счастливой. И каждый день благодарю судьбу за то, что она подарила мне эту встречу. Столько эмоций от ненависти, злости и желания убить дровосека, да искренней любви, страсти и желания его никогда не отпускать». И ведь даже на расстоянии мы поняли, что не можем быть далеко друг от друга. Вместе мы сила». «Так, Люсёк», – входит бабушка и вносит диадему. «Я её на свою свадьбу надевала. Это наша реликвия. Поэтому береги». Грустно как-то говорит. «Бабуль, а я ведь тоже тебе сделаю подарок». Достаю из шкафа свадебное платье, которое она мерила, и её глаза загораются. «Ты что это удумала?» – шокированно говорит она. «Мы тут с Лёшей поговорили и решили, что вам пора бы тоже расписаться. Миша классный, даже отец согласен. Поэтому сейчас мой будущий жених собирает твоего, а я соберу тебя». Бабушка не может поверить происходящее. Она обнимает меня и плачет от счастья. «Я понимаю, что сделала правильный выбор». Теперь мы будем все одной большой и дружной семьёй. Мы тоже будем расписываться, — говорит мне, а сама косится на платье. Да, и платье я забрала то самое, которое мы мерили в салоне, помнишь? Так что снимай своё пудровое роскошество и будем наряжаться по-королевски. Сегодня наш с тобой день. Я улыбнулась в ответ на слова собеседницы и кивнула помогая надеть свадебное платье, которое забрала из салона. Так как мы уже были почти готовы к выезду, у бабушки был красивый праздничный макияж и прическа. Мне оставалось малое дело – просто прицепить в элегантную прическу фату. Смотрим друг на друга в зеркало, и улыбка появляется на наших лицах. Мы выглядели великолепно. «Я не верю, что ты это всё сделала» говорит бабушка и не может отрывать взгляда от нашего отражения. «И я, но она того стоит. Посмотри, какие мы красотки!» «Это должен быть только твой день!» «Ты ошибаешься. Это семейный праздник, и мне приятно разделить его вместе с тобой!» Отвечаю и обнимаю свою бабулечку. Она прижимается ко мне, и внутри растекается тепло от её ласковых прикосновений. «Девочки мои!» К нам заглядывает папа с мамой и улыбается. «Готовы?» На их лицах столько радости, что и словами не передать. Мы выходим из дома и садимся в огромную, красиво украшенную машину. У нас выездная регистрация. Паспорта отдадут сразу там. Поэтому нас сразу везут в выбранный замок. В то место, которое стало для нас родным. Мы въезжаем на территорию отеля, и буквально всё украшено белыми лентами. Они развиваются по ветру, словно невесомые облачка. Вдоль тропинки, ведущей к замку, стоят высокие вазы с пышными букетами белых роз. Это создаёт атмосферу нежности и романтики. На самой территории замка также много украшений – Арки живых цветов, гирлянды из воздушных шаров, элегантные подсвечники со свечами. Всё это создаёт неповторимую атмосферу праздника и любви. В воздухе витает лёгкий аромат жасмина, смешанный с запахом свежей выпечки. Из окон отеля доносится тихая мелодия, и я понимаю, что это наш любимый вальс. Сердце замирает в предвкушении, и мы вместе выдыхаем эту волшебную атмосферу, наполненную счастьем и любовью. Сегодня мы особенно осознаём свою связь с этим местом, и наши сердца навсегда останутся здесь, в этом раю, который мы называем домом. На пороге нас встречает организатор и даёт указания. Мама уходит в зал торжеств, а папа подхватывает нас под руки, и мы, волнуясь, идём внутрь. «Всё, теперь я точно буду спокоен», — говорит папа, и хочется от этих слов и плакать, и смеяться. «Папа, у нас макияж дорогой, так что не нужно...» Прошу его и закатываю глаза, стараясь остановить непрошенные слёзы. «Точно! Сегодня никаких слёз, только смех», — говорит бабуля, «мы входим в отель». Музыка становится громче, и вальс уже играют по второму кругу. Двери перед нами раскрываются, и мы видим огромное количество людей. Они, как по команде, на своих стульях разворачиваются к нам и удивлённо смотрят, точно не ожидая увидеть сразу двух невест. Тут вся наша деревня сидит, и бабушки на подруги, и Михаила друзья. Раздаются крики и звон аплодисментов, заглушают даже громкую музыку. Только я теряю к этому ко всему интерес, потому что вижу восхищённый взгляд своего дровосека. Он напрягается, и его кадык дёргается. Я тоже начинаю переживать, и слёзы на глазах появляются, словно из ниоткуда. Папа передаёт меня дровосеку, и я хватаюсь за его руку, как за спасательный круг. Боковым зрением вижу, как Михаил принимает и притягивает к себе бабушку и поджимаю губы, чтобы не разреветься в данную секунду. Но не получается сдержаться. Сквозь туман слёз я вижу, как организатор произносит торжественные слова, но они не доходят до моего сознания. Всё внимание сосредоточено на дровосеке. Его взгляд, полный любви и нежности, словно растворяет все сомнения, все страхи. Я чувствую, как его рука крепко сжимает мою, и в этом жесте я нахожу опору, уверенность в том, что всё будет хорошо. Музыка стихает, и тишина заполняет зал. Регистратор смотрит на нас, и в её глазах я вижу доброжелательность и радость. Она произносит «Объявляю вас мужем и женой». В этот момент всё вокруг словно растворяется. Я вижу только дровосека, Его глаза полные счастья и любви. Он наклоняется, и его губы касаются моих. Этот поцелуй полный нежности и страсти, и я понимаю, что нашла своё счастье. Гости взрываются аплодисментами, и чувствую, как меня окутывает тепло, любви и радости. Я больше не одна, я жена. Я любима, и я готова идти по жизни рука об руку со своим дровосеком. «Теперь ты от меня не сбежишь», — говорит Лёша, и я улыбаюсь. «Я и тогда не хотела, просто нужно было подумать». Схлипываю, и он стирает пальцами дорожку от слёз. «Ты же боялась плакать», — смеётся надо мной, я улыбаюсь. «Да, и ты за это заплатишь». Лёша обнимает меня, и мы стоим так несколько минут. Я чувствую себя в безопасности и понимаю, что сделала правильный выбор. Мы оба хотим быть вместе и строить наше будущее рука об руку. «С тобой хоть каждый день!» Слышу его бархатистый голос, и тепло растекается внутри, словно окутывая каждую клеточку моего тела. Фотограф постоянно крутится вокруг нас, к нам начинают подходить друзья и знакомые поздравлять с этим праздником. «Это было мощно!» Крепко прижимает меня Лиза и улыбается. «Надеюсь, у меня будешь не так плакать», — говорит она, и я понимаю, что буду реветь, так же, как и она. «Поздравляю, ребят!» — пожимает руку Марк и дарит мне букет цветов, которые уже не вмещаются в моих руках. «Рад за вас!» «Спасибо, вы следующие», — отвечает мой дровосек. «Дорогие гости, проходите в торжественный зал и рассаживайтесь по местам». Командует организатор, и все начинают туда переходить. «Боже, я уже хочу домой!» Делюсь дровосеком, и он ухмыляется. «Но «Ну уж нет, мы два месяца не спали, чтобы это всё организовать. Будем сидеть до самого последнего гостя!» Говорит он, и это удивительно. «А как же брачная ночь?» Возмущаюсь и надуваю губки играющие. «У нас вся жизнь впереди, а свадьба один раз!» говорит он. «Это говорит человек, который уже был женат? Тогда мы просто расписались, а такого торжества я не устраивал. Денег не было. Думаешь, почему она меня кинула? И правильно сделала. Тогда бы я своего дровосека не встретила. Всё к лучшему». «И по-другому не скажешь», отвечает дровосек и прижимается ко мне своими губами. «А вот снять с тебя белые чулки — желание нестерпимое». «Воу-воу, полегче! Как ты там говорил, у нас вся жизнь впереди, а торжество? Нет!» Мы идем в торжественный зал, и нас опять встречают громкими аплодисментами. Бабушка с Михаилом сидят на одном президиуме. Они мило шушукаются, и видно, что очень счастливы. Мы присаживаемся на свой отдельный, и официант сразу наливает игристого. «А мне хочется есть, невыносимо!» Тосты сменяют друг друга, поздравляющих масса, и добрые слова направлены не только в нашу с и сторону. Бабушку и Михаила также получают кучу поздравлений. Нам приносят салаты, и мы наконец-то можем перекусить. Атмосфера за столом очень тёплая и дружеская. Мы смеёмся, шутим и наслаждаемся этим замечательным днём. Я смотрю на свою бабушку и вижу, что она счастлива. Лёша тоже светится, как золотая монета на солнце. Всё проходит отлично, и когда нам приносят горячие блюда, моё сердце умеренно начинает биться, и напряжение уходит. Я расслабляюсь, и Лёша, видимо, тоже. Конкурсы, красивая шоу-программа, и всё настолько круто, что уходить не хочется. Но мне безумно хочется домой, поэтому я стою и подхожу к своим близким». Бабушка, бодрая и сияющая, как новогодняя ёлка, берёт меня за руку и ведёт в сторону танцпола. Папа с улыбкой, которая не дотягивает до настоящей, потому что уже устал, но всё равно милый, обнимает меня, но хочет ещё и поцеловать щёку. Я ловко уворачиваюсь, не желая портить идеальный макияж. «Папа, макияж!» – говорю ему. «Я себя так люблю, вредина! Иди, потанцуй с бабушкой!» говорит мне и подталкивает к танцполу, оставаясь возле Лёши. В зале царит атмосфера безудержного веселья. Стены украшены гирляндами, столы ломятся от закусок, а люди, одетые в праздничные наряды, танцуют, смеются и обнимаются. Я чувствую, как волнение постепенно уступает место радости. Музыка заиграла ещё громче, и бабушка, подхватив меня за руку, тянет на танцпол. Мы кружимся в ритме вальса, смеясь и показывая друг другу танцевальные «па». Папа, оставшись один у стола с Лёшей, наблюдает за нами с улыбкой, что-то ему говоря. Он так рад за нас, что его глаза блестят. К нему подходит мама и зовёт танцевать, и они вместе идут к нам. «В этот вечер я понимаю, что ничего не может быть важнее семьи. Мы были вместе, и это главное». Макияж мог растечься, платье может помяться, но наши сердца полны счастья. И это было самое важное. Это нельзя забрать, украсть или испортить. Это на всю жизнь». Танец заканчивается, и Лёша перехватывает мою ладонь и уводит из зала. «Теперь пора заняться нашей брачной ночью», шепчет он мне на ухо, и мурашки бегут по коже. «Ты читаешь мои мысли». «Так и должно быть», «Теперь мы муж и жена», – парирует он. «Навсегда?» – спрашиваю и сажусь в машину. Лёша быстро её обходит и заводит двигатель. И даже больше. Притягивает к себе и нежно целует мои губы, уже совершенно не заботясь о прическе или макияже. Мы одни и плевать на всё. Главное, что рядом с ним».